Дэн Браун. Происхождение. Памяти моей матери. Нам следует отказаться от собственных жизненных планов, чтобы прожить жизнь, которая нам уготована. Джозеф Кэмпбелл Информация Произведения искусства, архитектурные сооружения, местодействия, научные данные и религиозные организации, описанные в романе, существуют в действительности. Пролог Допотопный фуникулер карабкался по головокружительному склону. Эдмунд Кирш из окна кабинки задумчиво смотрел на зубчатую вершину горы. Издалека казалось, что каменная громада монастыря парит в воздухе, словно какая-то неведомая сила удерживает ее на отвесной скале над пропастию. Эта святыня в испанской Каталонии уже более четырех веков противостоит силе земного притяжения, неуклонно исполняя изначальную миссию. Ограждать своих обитателей от современного мира. По иронии судьбы именно они и узнают правду первыми, подумал Кирш, пытаясь представить возможную реакцию. История учит, что самые опасные люди на земле – это божьи люди, особенно если их богам угрожает опасность. А я как раз собираюсь разворошить осинное гнездо. Фуникулер достиг вершины горы, и Кирш увидел на платформе одинокую фигуру. Худой, кожу до костей человек в пурпурной сутане и белом ракетто, на голове маленькая шапочка джукетто. Кирш узнал это суровое, аскетичное лицо по фотографиям и неожиданно ощутил сильное волнение. Меня встречает сам Вальдеспина лично. Епископ Вальдеспина играл заметную роль в Испании. Не только близкий друг и советник короля, но и один из самых влиятельных людей в стране Ярый защитник католических ценностей и политического консерватизма «Эдмонд Кирш», — с нажимом произнес епископ, обращаясь к сошедшему с фуникулера гостью Он самый Кирш с улыбкой пожал сухую и жесткую руку «Ваше Преосвященство искренне благодарен вам за эту встречу А я ценю, что вы настояли на ней» Голос епископа оказался громче, чем ожидал Кирш, чистый и пронзительный, как звон колокола. Мы не часто общаемся с людьми науки, особенно столь выдающимися. Сюда, пожалуйста. Они пошли по платформе. Холодный горный ветер трепал складки одежды епископа. Признаюсь, выглядите вы не так, как я представлял, заметил Вальдеспина. Я ожидал увидеть ученого, а вы... Он с доли сомнения оглядел щеглеватый костюм от Китон К пятьдесят и ботинки из кожи страуса от Баркер. А вы прямо хипстер, так ведь это называется? Кирш вежливо улыбнулся. У слова хипстер несколько иное значение. Я читал о вас, продолжил епископ, но только не понял, чем вы занимаетесь. Теории игр и компьютерным моделированием. «Придумываете детские компьютерные игры?» Кирш улавливал лукавство в желании епископа казаться старомодным. Более того, он точно знал, Вальдеспина прекрасно разбирается в современных технологиях и часто предостерегает об их опасностях паству. «Нет, сэр, теория игр — это область математики, которая изучает различные варианты развития сложных процессов, чтобы попытаться предсказать будущее». Ах да, помню. Несколько лет назад вы предсказали европейский валютный кризис, верно? Никто не хотел вас слушать, но вы спасли положение, придумав компьютерную программу, которая помогла Европейскому Союзу буквально встать из мертвых. Ваша знаменитая фраза: "Мне тридцать три именно столько было Христу, когда он воскресил Лазаря". Кирш смутился. — Согласен, не слишком удачное сравнение, Ваше Преосвященство. Но я тогда был молод. — Молод? — усмехнулся епископ. — А сколько вам сейчас? — Около сорока? — Ровно сорок. Старик улыбался. Пол и его сутаны развивались на ветру. — Сказано, что кроткие должны наследовать землю, но вместо них ее наследовали молодые, зацикленные на технике. Те, кто глядит в экраны мониторов куда чаще, чем собственные души. Я даже представить не мог, что у меня когда-нибудь будет повод встретиться с их кумиром. Ведь вас даже называют пророком. На этот раз я был совершенно неуверен в своем пророчестве, ваше пресвящество. Когда я просил вас и ваших коллег о конфиденциальной беседе, вероятность согласия оценивалась мной всего в двадцать процентов. А я сказал собратьям, что верующий всегда может извлечь пользу, слушая неверующего. Внимая голосу дьявола, начинаешь лучше понимать Бога. Старик улыбнулся. Это, конечно, шутка. Простите, чувство юмора уже не то, и чувство меры порой изменяет. С этими словами епископ Вальдеспина двинулся дальше. Все в сборе, и ждут вас. Сюда, пожалуйста. Они шли к цитадели. Крепость из серого камня выселась на краю скалы, обрывающейся на сотни метров отвесно вниз, туда, где у подножия гор расстилался ковер леса. От высоты захватывало дух. Кирш отвел взгляд от пропасти и двинулся вслед за епископом по дорожке вдоль неровного края обрыва, мысленно готовясь к предстоящей встрече. Он попросил аудиенции у трех выдающихся религиозных лидеров. прибывших сюда на конференцию, которая только что закончилась. Парламент религии мира. Начиная с 1893 года сотни духовных лидеров представителей более тридцати религиозных течений каждые несколько лет собирались на неделю со всех концов света, чтобы вести межконфессиональный диалог. известные христианские священники, иудейские равины, мусульманские муллы, а также индуистские пуджари, буддистские монахи, бхикшу, джайны, сикхи и многие многие другие. Своей задачей парламент видел в том, чтобы развивать гармоничные отношения между религиями мира, наводить мосты между разными типами духовности и находить точки пересечения всех верований. благородная цель, подумал Кирш, но вообще это пустая трата времени, бессмысленный поиск случайных совпадений, вмешаний, преданий, сказаний и мифов. Следуя по дорожке за епископом и поглядывая на крутые горные склоны, Кирш мысленно усмехнулся. Моисей взошел на гору, чтобы услышать слово Божье. Я же поднялся сюда, совсем с иной целью. Кирш убеждал себя, что его привел в Монтсеррат в основном нравственный долг, но не обошлось и без изрядной доли честолюбия. Трудно отказать себе в удовольствии сказать в лицо этим святочным, что их ждет неминуемая гибель. В нашей истине ваш конец. Знаю из вашего резюме, сказал вдруг Епископ, повернувшись, что вы учились в Гарвардском университете. Верно, окончил бакалавриат. Ясно? Недавно я прочитал, что впервые в истории Гарварда атеистов и агностиков среди поступивших в университет оказалось больше, чем представителей любых религий. Красноречивая статистика, мистер Кирш. Ну, что вам сказать, мысленно ответил Кирш. Просто студенты с каждым годом становятся умнее. Ветер усиливался. Они подошли к серой каменной громаде. Внутри царил полумрак и витал густой запах ладана. Пока они петляли по лабиринту коридоров, глаза Кирша привыкли к полутеме, и он уже вполне сносно различал впереди силуэт епископа. Наконец они оказались у небольшой деревянной дверцы. Епископ постучал, наклонился и вошел. Кирш неуверенно переступил порог. Высокие стены прямоугольного зала были сплошь заставлены полками со старинными томами в кожаных переплетах. Приставные стеллажи, как ребра, выпирали из стен, перемежаясь с тяжелыми чугунными радиаторами отопления, которые шипели и булькали. Возникало жутковатое чувство, что это помещение — живое существо. Кирш окинул взглядом резную балюстраду антресолей наверху и понял, куда попал. Знаменитая библиотека монастыря Монсеррат, почти святая святых. По слухам, здесь есть уникальные рукописи, доступные лишь монахам, которые посвятили жизнь Богу и никогда не покидают пределов монастыря. «Вы просили о конфиденциальной беседе», — сказал епископ. «Это самое уединенное место. Здесь редко бывают посторонние». «Спасибо, Ваше Преосвященство. Оказаться здесь – большая честь для меня». Кирш вслед за епископом подошел к большому дубовому столу, за которым сидели два пожилых человека. Слева немощный старик с выцветшими глазами и длинной седой бородой в мятом черном сюртуке, белой рубашке и шляпе федоре. Рабби Иегуда Кевиш, представил его епископ, выдающийся еврейский философ, большой знаток каббалистической космологии. Кирш через стол пожал руку Рабби Кавише. Рад познакомиться, сэр. Читал ваши трактата о Каббале. Не могу сказать, что понял, но читал. Кавиш вежливо кивнул и промокнул слезящиеся глаза носовым платком. А это, епископ подошел к человеку справа, почтенный Аллама Саид Альфадл. Знаменитый мусульманский богослов улыбнулся и встал. Невысокого роста, коренастый, с открытым добродушным лицом и темными проницательными глазами. Одет он был в скромный белый тауп. Рад знакомству, мистер Кирш. Читал ваши прогнозы о перспективах человечества. Не могу сказать, что согласен с ними, но читал. Кирш с вежливой улыбкой пожал протянутую руку. А это наш гость, адмирал Кирш. Епископ повернулся к коллегам: ученый, компьютерщик, теоретик игр, изобретатель и в своем роде пророк технологической эры. Признаться, меня удивила его просьба о встрече с нами. Но мистер Кирш, вы здесь и вам слово. Епископ Вульдеспино сел между Киршем и Альфадлом и, сложив руки перед собой, устремил выжидающий взгляд на Кирша. Троецца с непроницаемыми лицами сильно смахивало на трибунал. И вообще все это больше походило на сутен квизиции, чем на дружескую встречу ученых мужей. Да Кирша только сейчас дошло, что епископ даже не предложил ему сесть. Впрочем, это было скорее смешно, чем страшно. Кирш посмотрел на сидящих перед ним стариков. Святая Троица. Три мудреца. Собираясь из духом, он подошел к окну и окинул взглядом захватывающую панораму. Внизу простиралась залитая солнцем мирная долина, обрамленная суровыми пиками горной гряды Кольсеролла. А на далеком горизонте, над Болеарским морем, зловеще клубились черные грозовые облака. Символично, — подумал Кирш, — ведь он принес страшные вести, и этим старцам, и всему миру. Потом резко повернулся и заговорил. «Джентльмены, надеюсь, епископ Вальдеспино предупредил вас о конфиденциальности. Прежде чем мы продолжим, хочу убедиться, что вы согласны не разглашать то, чем я собираюсь поделиться. Просто подтвердите. Согласны?» Все трое молча наклонили головы. Они бы и так никому ничего не рассказали. Не в их интересах. «Я сделал научное открытие», — продолжил Кирш. «Думаю, оно вас удивит». Много лет я работал над тем, чтобы ответить на два фундаментальных вопроса человеческого бытия. И, наконец, получив эти ответы, пришел к вам, потому что мое открытие произведет переворот прежде всего в религиозной сфере. Я бы сказал, катастрофический переворот. О том, что я вам сейчас сообщу, не знает никто. Кирш достал из кармана огромный украшенный мозаикой смартфон, сконструированный им самим, и установил перед троицей как телевизор. Осталось соединиться с суперзащищенным сервером, набрать пароль из сорока семи знаков и начнется трансляция. То, что вы сейчас увидите, презентация моего обращения к миру, которое я планирую сделать примерно через месяц. Но прежде я решил ознакомить с ним самых влиятельных религиозных мыслителей. Хочу узнать, как моё открытие воспримут те, кого оно касается в первую очередь. Епископ глубоко вздохнул. Скорее устала, чем встревожена. Интригующее начало, мистер Кирш. Вы словно намерены показать нечто такое, что потрясёт самые основы мировых религий. Кирш обвел взглядом длинные ряды книг, священные тексты в кожаных переплетах. Я не потрясу основы. Я разрушу. Всё, до основания. Он оценивающе смотрел на Троицу за столом. Откуда им знать, что его грандиозное, продуманное до мелочей шоу состоится уже через три дня, и тогда всему миру станет известно, какими бы разными ни были религии, у них есть нечто общее. Все они в корне ошибочные.